7. Рина, самый старший брат Лилы, утверждал, что она научилась читать года в три, рассматривая буквы и картинки в его букваре. Когда он на кухне делал уроки, она садилась рядом и запоминала больше, чем удавалось ему. Рина был старше Лилы почти на 6 лет. Он был смелым мальчишкой и чемпионом всех дворовых и уличных игр, особенно Струмала. Но читать, писать, считать, учить стихи наизусть. К этим занятиям он склонности не имел. Ему не исполнилось и десяти, когда отец, Фернандо, начал каждый день брать его с собой в мастерскую, коморку в переулке через дорогу и учить ставить подметки на обувь. Когда мы с девчонками встречали его, от него всегда пахло немытыми ногами, старой обувью и гуталином, за что мы дразнили его башмачником. Может, потому он и хвастался, что сестра выучилась читать благодаря ему. На самом деле у него никогда не было букваря, и он ни минуты не проводил за уроками. Так что Лила никак не могла ничему у него научиться. Скорее уж она поняла, как устроен алфавит, рассматривая газетные листы, в которые клиенты заворачивали старые ботинки. Отец иной раз приносил их домой и читал нам вслух самые интересные новости. В общем, так или иначе, но факт оставался фактом. Лила умела читать и писать. От того серого утра, когда учительница поведала нам об этом, у меня в памяти осталось только неясное, близкое к обмороку ощущение, вызванное новостью. С первого дня занятий мне казалось, что в школе намного лучше, чем дома. Это было единственное место, где я чувствовала себя в безопасности, и я всегда ходила в школу с радостью. Внимательно слушала на уроках, старательно выполняла все задания, все понимала, но больше всего мне нравилось «Нравится учительнице». Мне вообще нравилось нравится всем. Дома я была любимицей отца, братья и сестра тоже меня любили. Другое дело мать. С ней мы вечно были на ножах. По-моему, лет шести, если не раньше, она постоянно давала мне понять, что я в ее жизни лишняя. Я ей не нравилась, а она не нравилась мне. Ее внешность казалась мне отталкивающей, и она, надо думать, догадывалась об этом она была пышнотелой голубоглазой блондинкой, но ее правый глаз всегда смотрел непонятно куда, и правая нога у нее не работала. Мать называла ее костылем. Она хромала, и звук ее неровных шагов пугал меня, особенно по ночам, когда ей не спалось, и она бродила туда-сюда по коридору до кухни и обратно. Иногда я слышала, как она яростно бьет каблуком об пол, давит тараканов, вползающих из-под входной двери и представляла ее злобные глаза, такие же, какими она смотрела на меня, когда сердилась. Конечно, она не была счастлива. Ее изнуряли домашние заботы, и денег постоянно не хватало. Она часто злилась на отца, швейцара в муниципалитете, кричала, что он должен что-нибудь придумать, и что дальше так продолжаться не может. Они ссорились. Поскольку отец никогда не повышал голоса, даже когда терял терпение, я всегда была за него и против нее несмотря на то, что иногда он ее бил, да и мне доставалось. Именно он, а не мать, в первый школьный день сказал мне. линуча учись хорошо, и мы разрешим тебе учиться дальше. Но если ты не будешь учиться хорошо, лучше всех. Помни, что папе нужна помощница, тогда пойдешь работать». Его слова очень напугали меня. И хотя произнес их он, они как будто исходили от матери как будто она их придумала и заставила его все это сказать. Я пообещала обоим, что буду хорошо учиться. Учеба у меня сразу пошла хорошо, так что учительница часто говорила «Греку, иди сюда, сядешь рядом со мной». Это считалось большой привилегией. Рядом со столом сеньоры Оливьера всегда стоял пустой стул, на который она в качестве поощрения усаживала лучшего ученика. Поначалу рядом с ней постоянно сидела я. Она говорила мне добрые слова, хвалила мои светлые локоны и поддерживала во мне желание хорошо учиться. Полная противоположность моей матери, которая без конца ругала меня иногда такими ужасными словами, что мне хотелось одного — забиться в самый темный угол, где она никогда меня не найдет. А потом в класс пришла сеньора Чирула, и учительница Оливьера объявила, что лучшая ученица в классе — это Лила. С того дня она сажала ее рядом с собой чаще, чем меня. Не знаю, что во мне изменилось после того, как меня разжаловали. Я и сегодня затрудняюсь точно описать, что я тогда испытала. Поначалу ничего особенного, немного зависти, как все остальные. Но именно в это время во мне поселился страх. Хотя обе мои ноги работали исправно, и я постоянно носилась бегом, мне стало казаться, что я могу охрометь. Я просыпалась среди ночи и вскакивала с кровати проверить, что с ногами у меня все в порядке. Возможно, поэтому я и приклеилась к Лиле. У нее ноги были худющие, быстрые, вечно в движении. Она болтала ими, даже когда сидела рядом с учительницей, которую это очень раздражало, и та быстро отправляла Лилу обратно на место. Что-то подсказывало мне, что если я всегда буду таскаться за ней и ходить ее походкой, материна хромота Мысли, о которой засели у меня в голове и не желали ее покидать, мне не грозит. Я решила, что должна равняться на эту девочку и никогда не выпускать ее из виду, даже если надоем ей, и она меня прогонит.